Глава 9. После взрыва сферы меня с ног до головы обрызгало кровью, Алекс же остался девственно чист. На месте взрыва стоял длинноволосый мужчина в темно синем облачении, на удивление очень красивое лицо, в котором переплелись мужественность и сила. Он легко спрыгнул с уступа и встал напротив посланца хаоса, мельком бросив взгляд на меня. «Нашел, значит. поморщился он так, что его лицо немного перекосило. У нас договор, Алекс, и по нему у меня есть еще пять лет свободной от тебя жизни. «Нашел, Доплер, нашел! Не скажу, что тут только моя заслуга, ты хорошо спрятался. Ментальный фон подобран идеально. Пересечение линии отрицаний, да и некры своей аурой задавливают остаточные монацы. Идеально. В словах посланника явно слышалась издевка. Только вот ты явно где-то перешел дорогу богини судеб, не иначе, а она любит пошутить. Тебе ли не знать? У нас договор, с нажимом повторил мужчина, который ты же и нарушил. Алекс встал с кресла, и по залу прокатилось эхо его голоса, корёжа и ломая все на своем пути. Рикошетом досталось и мне. Тело выгнуло в судороге так, что затрещали кости, а по информации от иконок дебафов я понял, что многие связки опорно-двигательного аппарата порвались. Мыча от боли, цепляясь скрюченными от судорог пальцами за камни, попытался отползти от грядущей ссоры титанов. Запас маны ушел в ноль, а регенерация вообще ушла в минус, как будто я попал под заклинание деструкция маны. Нет, мне определенно тут делать нечего. Пора уползать». Если тебе нужен этот червь, то перестань. Спокойный голос Доплера Я расслышал отдалившись метра на три от центра событий. Это не чарв, это куколка, поправил его Алекс, и меня подняло на ноги. попутно исцелив и навесив странный баф, название которого я даже прочесть не мог. Собеседники мирно сидели в креслах и беседовали, как ни в чем не бывало, попивая все тот же бурбон. Вот же срань. Мне совершенно не интересно, кто этот мужик, мне не интересно, какие у них дела. Мне надо собрать лут, да и свалить отсюда подальше, вот и все». Бочком двинулся к еле заметному сундуку в дальнем углу зала с намерением распотрошить его. Пройдя метра три, меня внезапно мотнуло в сторону, и я осознал себя сидящим в таком же кресле напротив этих двоих. Триумвират, блин. Только я тут в роли статиста, а не как фигура с правом голоса. Не спеши. Послушай. Тебя это напрямую касается. оповестил меня Алекс, после чего заслужил долгий взгляд со стороны Доплера. Пожал плечами и развалился в очень удобном кресле, не забывая отхлебывать из стакана. Пусть большие дяди решают вопросы. Глядишь, и мне перепадет от щедрот барских, в какой-то мере я оказался прав. Мне перепало, и как обычно непонятно что. Что ты узнал? Глаза Алекса, смотрящие на черноволосого, заполнила чернота. Ты хочешь обсуждать это при нем?» — изумился Доплер, тыкая на меня пальцем. Ты сильно удивишься, узнав его судьбу, и то, как она тесно переплетена с твоей. Тень улыбки коснулась губ посланника. После его слов Доплер поморщился и с каким-то странным выражением лица посмотрел на меня. Потом я свободен приняв для себя какое-то решение, поинтересовался он, смотря, какую информацию ты узнал, вынес решение суть воплощенного хаоса. Боргус идет на квантис, тарабарщина из слов, не имеющих для меня никакого значения. Но это для меня, а вот подвижное лицо Алекса застыло, и его глаза запылали желтым светом. Кто в команде? Отмир посланник через секунду. Чавес, и Азара!» сказал, как сплюнул Доплер. Союз антагонистов, захохотал вороной Алекс. Да, это будет весело. И снова стены пещеры услышали нечеловеческий смех. Хорошо. Прекратив выражать бурную радость, посланник повернул голову к черноголовому. 20 лет. Я дарую тебе двадцать лет полной свободы после получения ранга десанго твоего ученика. Теперь решим вопрос с тобой. Посланник повернулся ко мне. Держи подарок, да не один. Мои глаза передёрнуло рябью. Ознакомишься после. В приказном тоне Франта слышались стальные нотки. Даю тебе две недели. Удиви меня, и возрадуешься переменам. Выдал мне новый квест Алекс, после чего пропал. Меня зовут Доплер, ученик, развернувшись ко мне, произнес черноволосый. С этого дня и до того времени, пока ты не достигнешь ранга Десанго, мои слова для тебя закон. «Пару вопросов, если не возражая, договорить я не успел. Меня скрючило и придавило к полу, в голове взорвалась бомба, а из ушей потекла кровь. "Я не разрешал тебе говорить", менторским тоном произнес Доплер. "Как же мне это все надоело. Я своего согласия ни на что не давал. Как марионетка в последнее время, каждый второй помыкает и говорит, что мне делать. Достали". Руки сами собой сжались в кулаки и стукнулись друг об друга, призывая в этот план бытия заклинание гнев небес. Тугая молния, вспыхнув, уперлась в подставленную ладонь мужчины и погасла. Тфу! Он сплюнул. Пришлось, что ли? И как я раньше не разглядел. Он еще раз сплюнул. Опять надул меня изменчивый. Невероятно быстрым движением оказался возле меня и поднял на ноги. Извини, парень. Этот гад скрыл твою сущность на время. Вот я и подумал, что ты из наших. Тогда меня и переклинило, когда ты возражать стал. Думал, строптивый попался. А таких сразу ломать надо иначе на шею сядут. Ты вообще кто? Потирая шею, уселся обратно на кресло, гнев мимолетно вспыхнув погас. Не сидел бы ты. Кресло развеется секунд через пятнадцать», — Предупредил меня Доплер. После чего я, с сожалением, встал. «Зовут меня, Доплер. Ты это уже слышал? Дампер, как и ты, ранг Сопун, опора предвечного. Супун это какой ранг? И что тут вообще происходит? Опустился на землю, так мне легче думается. Предпоследний, вздохнул Дампер и плюхнулся в сотворённое уже им кресло. Вот гад, а мне не предложил А что касаемо твоего второго вопроса? Он помедлил. Мне необходимо обучить тебя кое-чему. После я свободен на пару десятилетий. Прими предложение. После его слов перед моими глазами замигала иконка. Внимательно ее прочитал, а вот принимать предложение пока не стал. А какие методы будут использоваться в ходе моего ученичества? Я не горю желанием выполнять абсолютно все требования учителя. У меня принципы есть. Был бы ты наш, так и было бы. Но ты пришлый, для вас другие правила, к сожалению. Из его груди вырвался еще один вдох сожаления. Не бойся. В моих интересах быстрее избавиться от тебя, поэтому учить буду на совесть, но не перегибая палку. Это все слова. Я покачал головой. Мне нужны гарантии. Составим договор. Ты откуда такой взялся на мою голову? Я ведь осерчать могу. Запру тебя здесь и не выпущу, пригрозил Доплер. А я просто уйду из этого мира. Условие Алекса помнишь? Не будет у тебя свободы, пока именно я не получу требуемый ранг, выставил контрдовод я. И десанго? Это вообще какой по счёту? Зарычав и щелкнув на секунду выросшими клыками, дампер вытащил знакомую мне статуэтку, водрузил на материализованный стол, и мы приступили к составлению договора. Работа долгая, муторная и очень нервная для моего учителя, конечно. Доволен. После того, как мы пожали руки, я принял ученичество, поинтересовался учитель. Пока не знаю, честно ответил я, смахивая в трэй еще одну вереницу сообщений. Пошли, сформировав портал, Дуплер, приглашающе махнул рукой. Сегодня просто посидишь у меня в гостях, а я пробегусь по Астралу, последние новости узнаю. Давно меня в мире не было, надо просмотреть, что тут и как. Я не могу, отступив на шаг от портала, произнес я, тыкая пальцем на метку раба. Чего там у тебя? Недовольно буркнул мой новый учитель, подходя ко мне. Всего-то Он протянул руку к татуировке и вскрикнул от боли, а его пальцы почернев рассыпались прахом. «Муэрто диос!» — выругался Доплер, обволакивая поврежденную руку туманом крови. "Чтоб тебе порядком стать, Алекс", проклял он посланника изменчивого. "Проблемы?" уже зная ответ, спросил я. "Этот", он попытался подобрать нужный эпитет. "Шутник", поставил запрет. Метку можешь снять только ты сам. Я тебе в этом не помощник. Есть предложение, как это сделать? Он же мой учитель, вот пусть и учит. Как? Как, сжимая восстановленную руку в кулак, пробормотал он. Подумаю. Значит так, ученик, завтра в это же время приходишь сюда, тогда и будем строить планы. Да, чуть не забыл. Он сформировал сгусток крови и выстрелил им в меня. И не прощаясь, шагнул в портал, оставив меня одного. Сгусток ударив в грудь, растекся по ней, после чего вся масса сгустков вскипела и провалилась внутрь меня, вызвав волну удовольствия до да такую, что я не смог сдержать стон. Опустился на колени и просто дышал, желая, чтобы это чувство подольше не уходило. Оргазм не смешите мои тапочки. Он тут и рядом не валялся. Надо рецептик спросить, кое-как отдышавшись, поднялся на ноги, осмотрелся вокруг, немного подумал, пожал плечами и сформировал кресло. Не такое, как у этих титанов, но вполне себе удобное. И чего я раньше так не делал? Закостенелость мышления не иначе. С удовольствием плюхнулся на него, немного поёрзал и разрешил себе пару минут не думать. Очнулся я через семь минут, когда закончилось время материализации в этом мире моего кресла. Больно ударившись копчиком о край камня, выдал тираду, которую вряд ли можно услышать в культурном обществе. Почесав больное место, снова сотворил кресло и вывел таймер, чтобы не случилось аналогичной ситуации. Итак, что мы имеем? Новый геморрой на мою многострадальную, или все же забрежил же лучик света в конце туннеля?» Вопрос на миллион. Ладно, начнем по порядку. Что мы получили с нашего упитанного друга Сиреч слизня мамки? Тонну и три тележки опыта, которых все равно не хватило на следующий уровень. Неплохо, но еще одна казнь и все это улетит в трубу. Еще золото, аж целых двести монет, достойно, если судить реалиями реальности». На первый взгляд все, но не будем забывать о сундуке, до которого я так и не смог добраться. Бодро вскочил с кресла и направился к массивному черно красному сундуку, обитому железом. Замка нет, и это хорошо. Скрипнув петлями, сундук раскрылся, а я закопался в его содержимое. Бинго! радостно вскрикнул увидев виде окружающие предметы внутри сундука. В сундуке лежало всего три вещи. Но какие это были вещи? Пузырек, знакомый мне по бою с гарпиями, топор и рунный камень. Пузырек на плюс +10 к силе не особо сильно привлёк мое внимание. Стоит он, конечно, ого-го, сколько. Только вот где я и где нормальные торговцы? Да и самому принять нельзя, на мне запреты стоят. Кулдауны приёмы у таких зелий имеются. У такого зелья на плюс 10 единиц к характеристике он составляет один год, повздыхал, да и отправил его в мешок. Пусть пока там полежит. А вот на топор я смотрел особым взглядом. Да и было от чего. Был он цельный, то есть состоял из одного куска металла. Так, по крайней мере, казалось на первый взгляд. Место для ухвата рук оплетено черным деревом, которое поднималось выше и заползало в одну из глазниц черепа, который служил топору центром. Рогатый череп неизвестного мне существа служил местом крепления двух лезвий топора, диаметрально расположенных друг от друга. Лезвия же создавались, чтобы не разрубать врагов хозяина этого девайса, а разрывать Именно такое ощущение складывалось, когда я смотрел на волнистое лезвие с тремя выступающими гранями, похожими на шипы. Особый, если можно так выразиться, шарм топору придавал красный ореол тумана, вытекающий из глазниц черепа и обволакивающий его лезвие. Опасная штука, вынес однозначный вердикт, всматриваясь в свойства этого девайса под кодовым названием «Секир башка». Секира лейтенанта легиона зомби. Класс Артефакт. Прочность 5000 из 5000. Урон физический 1500 единиц. Урон магический 10% от прошедшего физического урона возвращается владельцу в виде пополнения очков параметра жизнь плюс 300 единиц защиты от магии света, плюс 500 единиц защиты от магии жизни, плюс 30 30.000 единиц к параметру жизнь, плюс 200 единиц к регенерации параметра жизнь, плюс 200 единиц к характеристике сила, плюс 200 единиц к характеристике ловкость. Модификатор урона характеристика сила, коэффициент модификации 0,1 десятая. Встроено два слота под модификацию. Примечание: ношение и применение с 60 уровня. Параметры персонажа для полноценного использования предмета: сила 300 единиц, ловкость 200 единиц, выносливость 400 единиц. Вот такой вот ковыряльник. Странно, что он класса артефакт, по параметрам сущий эпик, не ниже. И чего я не воин какой, взмахнув для проверки пару раз секирой, понял одну простую вещь: Не мое. Понимаю, что пока по параметрам я не подхожу, она будет казаться жутко неудобной кочергой, но и длина, и общий объем мне не по душе. Как и говорил ранее, не мое. Вещица знатная, а в умелых и сильных руках еще и опасная, до кровавых соплей и секундной отправки на перерождение опасная. Мелькнула шальная мысль подарить орку, но я лишь улыбнулся. Дарить такое нельзя. А вот обменять вполне можно, только что сорка взять. Как это что? Услугу, конечно. Мы как выберемся, а мы Орачий зуб даю. Выберемся, он к своей флотилии сразу отправится. А иметь в должниках адмирала пиратских кораблей это, знаете ли, дорогого стоит. Пусть у этого адмирала всего три корабля под командованием было. Но все же, последним я стал рассматривать рунный камень. Ничего примечательного. Такой я уже видел в Молоте, что брату обещал. Молот тот так у меня в инвентаре лежит. Так вот, камень модификации, аббревиатура QR, что означает уменьшение ограничения по уровню использования предмета. Специально сделанная вещь, чтобы низкоуровневые игроки могли применять вещи недоступные им по ограничениям. Понятно дело, что дорогое удовольствие, но всегда есть те, кто заплатит. Мой камень имел модификацию QR66, что очень сильно меня озадачило. так вроде бы не бывает. Если следовать простой логике, то встрой такой камень в любую вещь класса артефакт, и им можно станет пользоваться с минус шестого уровня. Но играть-то мы начинаем с первого, даже не с нулевого. И смысла производить камни с модификатором больше 59 просто нет. Загадка. Объяснения нашлись в Вики. Камни с модификатором выше полтинника можно встраивать и в вещи классом выше артефакт. Зачем? А чтобы сместить планку корреляции параметров к текущему уровню владельца. Опять зачем? Тут на примере надо объяснять. Допустим, Мой эпический перстень на моем текущем 31 уровне дает прибавку к параметру мана что-то около тысяч. Если у меня будет возможность встроить в него этот модификатор, то прибавка будет рассчитываться из расчета, если бы у меня был 97 уровень, и составила бы тысячи. Вот такая арифметика. Правда, и тут есть свои правила, и их огромное количество. Не все слоты подойдут, так же как и не все камни. Еще есть ограничения по набору лишних уровней. Короче, выше головы прыгнуть можно, но невысоко. И вот, исходя из всего этого, выходит, что этот камень и есть самое значимое богатство, что у меня есть. Интересная добыча попалась ко мне в сети, но это еще не все» пора смотреть, на что система расщедрилась. Вы победили противника более чем на 200 уровней выше вашего. Поздравляем. Получено достижение Давид и Голиаф шестого уровня. Награда: увеличение физической и магической брони на 200 единиц, 10 классовых единиц, 30 единиц характеристик, эликсир свободных характеристик. Получено 350 единиц очков триумфа. Это просто шедеврально. А если учитывать, что и следующий ранг мне тоже прилетел, вы победили противника более чем на 250 уровней выше вашего. Поздравляем. Получено достижение Давид и Голиаф седьмого уровня. Награда увеличение физической и магической брони на 400 единиц. 15 классовых единиц, 60 единиц характеристик, эликсир свободных характеристик. Получено 500 единиц очков триумфа. М-да. Привалило, так привалило. И все за одного мега-слизня. И как теперь это богатство пристраивать? Опять тяжелые думы. Куда же все это деть? Лукавлю, конечно, куда что пристроить найдется. Было бы что. А куда найдем? Дальше смотреть или распределением заняться? Думаю, просмотрю все, а уж потом. Внимание. Количество очков триумфа достигло отметки в 1010 единиц. Получено достижение На пути к славе, второй ранг. Бонусы: плюс +5% к значению выбранной характеристики, плюс +5% к параметру Жизнь-мана. Выберите награду: тысяч клановых очков. Открытие рандомного заклинания, рандомная вещь, класса артефакт на любой ваш класс. Ого, вот это выбор, даже голову напрячь придется. Хотя о чем это я? Вещь возьму с выбором класса Альджади. Тут и думать нечего. Клановый вексель у меня есть, даже на большую сумму. А если нам понадобится еще, заработаем. Про рандомное заклинание даже говорить не буду. И так понятно, что оно мне совсем никуда не упало. Так что только вещь. Идем дальше. Чем там меня хаос наградил? Так, подарка два. Первый. Я могу увеличить любое заклинание хаоса. Хм, любое, значит. А ничего, что оно у меня только одно, и мне самому совсем немного осталось до его прокачки на второй уровень. Так что докачаю его, а потом и еще раз подниму. Круто, не то слово. А вот второй подарок Алекса мне понравился. Я даже поблагодарил его вслух. Кто его знает, может, услышит. Просто идеальный подарок. Мне вернули возможность пользоваться одной ячейкой собственного инвентаря. То есть ее как бы вывели из-под надзора тату-мастера. Только вот и тут были ограничения. Я мог воспользоваться одной конкретной ячейкой с одним конкретным предметом. Что из него достану, то в нее и положить можно, и никак иначе. И вот тут я крепко задумался. Правда вариантов немного, что именно доставать. А если быть точнее, то всего три. амулет, перстень и краги, они же перчатки излома. Амулет отпал сразу. Медведицу все равно не вызвать, ограничение по статусу раб. Перстень или перчатки? Оставим пока выбор, дочитаем все системные сообщения до конца. Получено достижение: Ученик опоры предвечного. Бонусы: увеличение всех изученных заклинаний магии крови на один уровень, увеличение выбранной характеристики на 30 единиц, увеличение защиты от магии ментала на 10%, увеличение получаемого опыта на 5%. Хм. «А Я ведь только сейчас осознал, что мой новый учитель это довольно-таки большая шишка по меркам этого мира. Не император какой, конечно, но что-то близко к этому. Бонусы сладкие, особенно на увеличение опыта. Первый раз такое вообще вижу. Что еще я просмотрел, увидев следующую надпись, глаза сами собой полезли на лоб, и было от чего Тот шар крови, который кинул в меня Доплер, и после чего я чуть не помер в муках сладострастия, был активатором следующего расового ранга. Он простым действием перевел меня на следующую ступень. Увеличение ранга расы Дампер. Текущий ранг: Сегуно. Изменения в характеристиках: Сила плюс +25 единиц ловкость плюс +35 единиц, выносливость плюс +20 единиц, харизма плюс +15 единиц, сродство с вампирами 60 метров. увеличение защиты от магии ментала на 100 единиц, увеличение защиты от отравления на 100 единиц, увеличение скорости атаки на 25%, увеличение навыка скрытность на 20 единиц, увеличение регенерации жизни на 10 единиц. Увеличение физической защиты на 100 единиц. Увеличение параметра «Сосредоточение» на 1000 единиц. Улучшение навыка укус дампера». Текущий уровень 2. Воздействуя магией ментала, вы заставляете жертву не сопротивляться вашим действиям. Вместе с кровью жертвы вы забираете ее жизненные силы. Уровень воздействия 200 единиц. Регенерация параметров мана и жизнь на следующие 5 минут после укуса плюс 100% Наполнение шкалы сосредоточения в зависимости от жизненных сил жертвы. Изменение имеющегося навыка. Навык ночное зрение изменен на навык зрение дампера, первый ранг. Едрит Мадрид. Вот чего, системных сообщений так много. Мне достижений целую кучу привалило, оказывается. А когда я распределю все свободные очки, то их еще больше станет. Как там говорил главный герой начала века, I'll be back, так кажется. Вот и я, похоже, be back. С такими значениями в статах, да еще свернувшейся ячейкой, и после распределения всех бонусов, я тут всех положу. Вроде бы все. Начнем превращение в терминатора. Стоп, машина. Открыл вкладку с заклинаниями. Так, дезинтеграция всего-то пару тонн испарить в прах и будет новый уровень. Но это мы быстро. Подобрал подходящий булыжник, приложил к нему руки, каст и тот осыпался пылью. Ждем пять минут и продолжим. Вот теперь можно начинать превращение гадкого лебедя в бронированный танк. Начнем с конца системок. Новый навык дампера, то же самое, что и старый, с одним полезным дополнением. Помимо ночного зрения, я теперь могу видеть тепловые сигнатуры и не только ночью, но и днем. И что особо радостно, функция снабжена кнопкой включения и отключения. Дальше, укус дампера. Да, повысился, да, стал круче, но как я не пользовался им ранее, так и не буду впредь. Бывают в жизни ситуации, когда он необходим, но они столь нечасты, что и вспоминать о них нет смысла. Есть и есть может когда-то и спасет мою жизнь. Теперь непосредственно об изменениях в силовых характеристиках. Сила. В общем увеличение дало 165 единиц защиты от физического урона и 160 единиц прибавило к нему же. Навык щит бойца стал пятым. Я теперь на 10 секунд принимал на 70% меньше физического урона. И вот тут начались вопросы включая все свои щиты и защиты в процентах, моя защита от физических воздействий составляла 105%. Пусть на 10 секунд всего, пока действует навык, но все же, это как вообще? Снова залез в Вики, достигнув порога значения, соответствующие файлы разблокировались. Похоже, что вся игра строится на разнообразных коэффициентах. Если очень сильно не вдаваться в подробности, то урон примерно в полтора миллиона мне не страшен те же самые 10 секунд не страшен, а вот будь он выше этой цифры, там тоже, по мне, не весь урон пройдет, а сниженный, расчет тоже по хитрой формуле. Прикинул в уме, у каких тварей единоразовый урон без применения спецобилок равен такой цифре, и на душе заметно потеплело. Если моб без звезд, то опасаться нечего, а вот если с ними, то тут, как и всегда, тьма вариантов. «Еще не стоит забывать, что урон по мне не проходит, а вот физику никто не отменял. Меня можно толкнуть, вдавить в землю, отправить в полет или просто сжать в лапах, дождавшись окончания действия навыка. Пусть так, пусть. Все равно то, что есть уже чудо, как хорошо. Теперь разберемся с ловкостью. Вот тут радости было больше по той простой причине, что достижение достигло 10-го ранга. Поздравляем. Получено достижение Лавкач, 10-й уровень. Награда: плюс +160 единиц урона в дальнем бою, Плюс +80% к скорости передвижения, Плюс +30% к критическому урону в ближнем бою холодным оружием. Получен навык Скорость 8. Навык Скорость 8. При активации скорость боя возрастает на 100%. Время действия 15 секунд. Кулдаун 20 минут. Открыта ветка развития характеристики ловкость, «быстрее молнии. И вот тут я снова завис. Мало того, что у магов всех мастей есть ветки развития, есть еще ветки у всевозможных рас, так оказывается и у характеристик есть свои ветки. А почему мне не дали что-то из интеллекта, духа или силы воли? Рандом, возможно. Заглянул в новую ветку развития, в принципе, ничего необычного. Все действия заточенные на ловкость, можно было усилить. Хочешь урон, хочешь скорость, гибкость и прочее. Заинтересовало меня одно ответвление, дающее возможность ускорения. Обычных ловкачей оно, может, и тоже интересовало. Только вот там условия для получения навыков своеобразные, за облачные показатели интеллекта, силы воли и духа. А как по мне, так в самый раз. Я маг страны. У меня физические характеристики задраны довольно высоко. Только вот чем ускорение отличается от той же скорости боя, сколько не ковырялся, ответа не нашел. Очевидно, что пока не открою ветку, ответа не будет. Дорогая ветка развития. Чтобы ее только открыть, необходимо три классовых единицы. Надо мне такое. Дефицита в единицах вроде как нет. Я бы сказал даже, что есть некоторый избыток. Но делать мы этого пока не будем. Разберемся со всем, что накопилось, а уже потом решим. Итак, теперь выносливость Все стандартно, прибавка к переносимому весу и запасу сил, ничего необычного и ни одной плюшки. Чего нельзя сказать о харизме, она скакнула на два уровня вверх и принесла весомую прибавку к защите от магии ментала и немного прибавилась силы заклинания магии разума. Но основным плюсом Была прибавка к профессиям, основанным на харизме. Улучшение профессии дипломат. Текущий уровень профессии 18. Для получения награды обратитесь в Министерство иностранных дел вашей империи. Вот такие пирожки с ракшасами. Чую, мне там работу предложат. Или, что вернее, квест выдадут и отправят куда подальше отношения с ближними соседями налаживать или дальними, что правдоподобнее. Чего сейчас голову забивать? Где я и где моя империя? Теперь разберемся с кровью. Второй ранг в иерархии расы Дампер и поднявшийся уровень сосредоточения дал много пищи для размышлений. Кровавый клинок оружие из крови владельца, главным свойством которого был вмперизм. Кровавый туман небольшая область вокруг заклинателя с теми же свойствами, Вот самые интересные заклинания, что были мне доступны, но я опять помедлил. Магия крови это хорошо, но она не особо хорошо ложилась в мой билд гравитационного мага огня, как в шутку я себя окрестил. Кровь и огонь не особо дружили, и приходилось выбирать что-то одно. И последнее повышение от нового ранга навык скрытность 95 единиц. Вот такая цифра отображалась у меня после повышения. Воин тени, блин, а не маг. Надо пробовать в действии. Надо. Отвлекся на секунду, нашел еще один подходящий мне по размерам валун и рассыпал его в прах. Оттягивать решение больше нельзя. Надо определяться, куда тратить очки характеристик и какую именно ячейку делать доступной. Думал я недолго, мне нравился путь повелителя гравитации. Сокрушительная мощь класса Альджади заставляла трепетать душу и упиваться ощущением боя. Когда невидимая сила корёжит, разрывает врага, внутри просыпается что-то первобытно-звериное, губы сами складываются в усмешку, похожую на оскал, а кровь вскипает от адреналина, и хочется еще! больше крови для бога крови. Что-то из этой серии со мной и происходило. К худули к добру время покажет. Ну а пока прибавляем 5% к характеристике сила воли. Уф, хорошо. Еще пару единиц и здравствуй, новое достижение. Теперь вкладываем 5% в общее количество маны. Сделано. Дальше снова стал выбор: вещь на мой класс выбирать или нет. В том плане, что если она будет без слотов под модернизацию, она мне не сильно будет нужна. Класс артефакт все таки Ношение и применение 60 уровня. Рискнем. Выбрал класс и кликнул подтверждение. В мешке ощутимо звякнуло. Панцирь сотника золотой звезды. Класс артефакт. Прочность 5000 из 5000. Броня физическая 3000 единиц. Броня магическая 10000 единиц. Плюс 300 единиц защиты от магии ментала плюс 30.000 единиц к параметру жизнь, плюс 250 единиц к регенерации параметра жизнь, плюс 200 единиц к характеристике сила воли, плюс 150 единиц к регенерации маны, плюс 75% к урону заклинанием класса. Встроено три слота под модификацию. Примечание: только для класса Альджади Ардиан. Ношение и применение 60 уровня. Параметры персонажа для полноценного использования предмета: сила воли 150 единиц. О, да, держа в руках полученный панцирь, воскликнул я. То, что доктор прописал. Черный, с круглыми вставками из серого переливающегося материала, он больше походил на облачение римских легионеров, анатомическую керасу, Достал камень модификации и поднес к специальному слоту в районе шеи. Пришла системка с напоминанием о том, что при изъятии камень потеряет одну степень модификации. Не страшно. Главное, что это чудо я смогу надеть сейчас. Камень встал как влитой. Теперь догоняем нужную характеристику до 150 единиц. И снова ворох сообщений с достижений. Обычные прибавки и ни одного бонуса. Это как так вообще? Понимаю, один раз не дали, ну два, ну четыре раза подряд. Рандом окончательно сломался. Плохо, если так. Забросил еще 9 единиц, чтобы догнать до следующего достижения. Поздравляем. Получено достижение Волевой. 16 уровень. Награда: Плюс +160 единиц к защите от магии ментала, Плюс +160 единиц к запасу сил, Плюс +160 единиц к переносимому весу плюс 160 единиц к магическому урону, плюс 160 единиц к параметру жизнь. Бонусное увеличение любого заклинания класса Альджади Ардиан. Вот. Починился рандом вроде. И не дрогнувшей рукой, вливаю оставшиеся свободные единицы характеристик в силу воли. Бам, зрение мигнуло красным и не сильно заломило виски. Бам, ноги подкосились, и я разлёгся на камнях. Бам, и сознание померкло. Ох! О, -о, -о, о! сдавленный сип. Первое, что вырвалось из меня после пробуждения. «Три часа. Именно столько я провалялся без сознания, если верить интерфейсному хронографу. Черт! осталось же всего пятнадцать минут до сдачи руды. Вскочил на ноги, подпрыгнув метра на три вверх. Это что за фокусы? В теле была необычайная легкость, и мне пришлось потратить минуты три, чтобы научиться заново ходить, не подпрыгивая каждый раз к потолку. На сдачу руды успел на последних минутах. Свалил в приемник норму, махнул Каджиту рукой и пулей долетел до барака. "Ты чего такой возбужденный-то?» то поприветствовал меня гном. "Немного подождите," расскажу и не прощаясь вывалился в реальность выбрался из капсулы и посетив туалет развалился на стуле попутно жалея что надо еще идти в столовую это не индия тут еду в номер не носят покряхтел по-стариковски, встал и пошел. получив желаемое и разместившись за свободным столиком поглядел по сторонам одни военные кругом куда ни посмотри Оно и правильно. Чай не пансионат какой, а база военная. Ко мне никто не лез и вопросов не задавал. Пропуск, висящий на моей груди, давал мне право свободного перемещения по базе, без права покидать территорию. Утолив первый голод тарелкой борща, открыл комплинг и притянул к себе второе. Запихивая первую ложку с картофельным пюре в рот, стал просматривать причины моего беспамятства. Проверим хронологию для начала. Так, посыпались достижения волевой с бонусами, что приятно, а потом я получил откат, схожий с магическим истощением, что со мной приключалось ранее, потому как нельзя единоразово поднимать любую характеристику больше, чем на 50 единиц. Можно, конечно, но там условия свои есть. Будем знать. Теперь посмотрим на бонусы от достижения волевой. Их оказалось не так много, как я ожидал. Из девяти достижений с бонусом было только пять. На две тысячи повысился объем маны, дали выбор на увеличение любой вторичной характеристики на пять единиц. После недолгого раздумья увеличил интуицию, доведя ее до десятки. И опять мне не дали ничего. Как я понимаю, на вторичные характеристики закон круглых чисел не действует. Затем мне дали еще одно бонусное увеличение любого заклинания класса Альджади на один уровень вверх. Вот тут надо подумать. Отложил вопрос ненадолго. Потом был рандомный выбор увеличения любой из защит на 300 единиц. Здесь выбор виртуальной рулетки пал на первой стихию земля. А вот за 25-е по счету достижения волевой мне выдали еще одну ячейку под питомца. И вот зачем она мне? У меня и так двое спиногрызов сосущих опыт, как комары мутанты в двадцатом поколении. Толку от них пока нет, а тут еще и третий появится. Нет уж, не буду никого я заводить. Это сейчас еще ничего, не так сильно по опыту я из-за них проседаю. А вот докачаюсь до 50 -го. Их ведь тоже придется вверх по уровням поднимать. Иначе какой в них смысл, а тут еще и третий будет. Нет уж, дудки. Весь в расстроенных чувствах открыл следующее сообщение от системы, и от мрачных мыслей не осталось и следа. Получено достижение. Среди первых, третий ранг. Вы входите в топ-100 игроков этого мира, набравших 700 собственных характеристик, не достигнув 50 уровня. Награда: величайший камень опыта. объем – 10 миллиардов единиц. "Yeah, baby!" не удержавшись, вскрикнул я, после чего был удостоен десятками непонимающих взглядов со всех сторон. "Извините", буркнул, смутившись, залпом допил компот и очень быстро покинул помещение столовой. Вернулся к себе и снова залез в капсулу. Решил так: сегодня доделаю все дела в виртуальности, а завтра займусь реалом. Очень уж хотелось пощупать своими руками камень опыта. Вот оно решение многих моих проблем. Пусть меня лишают уровней пусть, откладывая опыт в камень, я все верну обратно. Вечер добрый, господа. Проявившись в своей кукле, отвлек от беседы своих товарищей, но поговорить с ними мне не удалось. Со стороны входа раздалось тихое покашливание и знакомый голос помощника Марка с удивлением выдал: "Занятно. А подскажи, кем мне дампер? Где это ты умудрился получить следующий ранг расы?